Глава 14. Он вышел, уклонился от столкновения со стражем, что нарывался на драку. Вверх по ступенькам поднимался русоволосый парень. У него был румянец во всей щеку и дерзкие глаза. И едва разминулись. А на втором поверхе Олег прошёл под прицелом враждебных взглядов немецких купцов. Они ели, пили, кто-то швырнул ему вслед обглоданную кость. На первом поверхе в палатах толпился народ. Чего-то ждали, переговаривались тихими голосами. Гульча протиснулась навстречу. Её маленькие кулачки работали как веретёна, расставляя встречных. Лицо её было красным от гнева. Куда ты делся? Ты уже? удивился Олег. Я думал, ты ещё там за деревьями. Смотри, как быстро обернулась. Случилось что? Ладно, ладно, не объясняй перед едой подробности. Есть хочется. Он крепко взял её за плечо, вывел из терема. Гульча кипела от возмущения. Олег отвязал ей коня и помог вскочить в седло, подставив колено. Чего она вовсе не заметила, приняв как должное. Тучи висели низко, солнце светило в щели между рваными тучами, но лучи оставались холодными. Они вихрем пронеслись по улице, пугая прохожих. Олег круто свернул в широкий проулок, и они влетели в раскрытые ворота. Огромный двор был заставлен телегами и подводами. Половина из них была чужеземной работы. Несколько оседланных коней стояли у коновизи, остальные жевали сено под навесом конюшни. Олег бросил монетку мальчишке. Тот увёл коней, а Гульча по своему обыкновению пошла следом, проследила, чтобы налили чистой воды, а в сана сыпали полную мерку. Удовлетворённый, милостиво приблизилась к пещернику. Тот терпеливо ждал на крылечке корчмы. Они отнесли вещи в отведённую комнату, спустились в нижние палаты, где трапезировали постояльцы. Олег подозвал отрока. Малый ковшик квасу. Нет, большой. Это для меня. А для женщины? Что есть готового? Она не может ждать. Давай щи, кашу с мясом, губы в сметане, гуся с яблоками. Заклопни рот, она всё съест. Ворона тоже маленькая, заторрот здоровый. От гульчи шёл пар. Она исходила гневом. Олег сказал мирно: "Не сердись, печёнку испортишь. Я малость перекусил у посадника. Неудобно было отказываться". Старик мог обидеться. "Малость?" переспросила она ядовито. "За дружеской беседой нечаянно съел жареного БК, пару кабанов, да дюжину лебедей? Подле пещерника это малость, верю. Окажи честь, покушай со мной, хоть я и не посадник. Зато в твоём роду 70 царей", утешил он. Ничего, ешь, не стесняйся. Тут такой шум, что никто твою чавканье не услышит. Отрок поставил перед Гульчой глубокую миску с парующими щами, оглядел черноволосую девушку уважительно и исчез. Гульча сглотнула слюну и еще раз сердито сверкнула очами, но рука ее в нетерпении нащупывала ложку. Олег молча отхлебнул квас. Палата шумна. В одном углу удалы молодцы затягивают песню, в другом стучат ковшами, требуя пива, мяса и женщин. Но здесь торопливо договаривались о торговле. Любой, добравшийся до Новгорода, старается сразу взять быка за рога. За длинным столом хмуро веселятся палачане. В кольчугах, булатных наколенниках, на поясах пристёгнуты широкие мечи. Неподалёку сидят сурожане, их заклятые враги, в звериных шкурах, насупленые, лица в шрамах. которые наносят волхв в день совершеннолетия. Руки до плеч обнажены, мускулы охватывают широкие железные браслеты. И еще дальше пьют и осторожно приглядываются к обществу бритоголовые свеи, настороженные, не привыкшие к разгулу обычного для детей славина. За дальним столом шустро работают расписными ложками двое таких черных, словно в саже вывозились, только глаза до зуба сверкают, как молнии в ночи. Старики, глядя на них, плюют украдкой через левое плечо, говорят: "Чур меня", но потихоньку, дабы не обидеть хорошего человека. Ежели то люди, а не порождения подземного мира, где говорят темно за всегда. Рим, сказал себе Олег мрачно. Но Рим пал не столько под ударами могучих варваров, как о том хвастливо кричат славяне и германцы, а от собственной слабости. Да и второй Рим, Царьград, через чур быстро жиреет. Враги у него есть, их немало. И ежели падет такая мощь, то от своей неразумности. Станет ли Новгород третьим Римом? Строился и рос совсем не так, как Юный Рим. Собирал беглых рабов и сгояев. За его стенами все становились вольными гражданами Гордого Новгорода. Не попытаться ли посадить Новгород уже сейчас на голодный корм? Да бы мышцы не обрастали жиром. Гульчая с достоинством поднялась, сказала леденым тоном. Я отдала бараний бок с кашей, каликом перехожим. Не притворяйся, что не заметил. Заглянем на конюшню. Там в порядке, сказал Олег. Я иду в комнату, а я посмотрю за конями, бросила она упрямо. Мы о себе позаботимся сами, а за ними кто? Она не появлялась очень долго. Олег покачал головой. За это время можно было накормить и напоить всех коней в конюшне. На другой день Гульчичак с утра пошла бродить по городу. Её интересовали торговые ряды, так объяснила. Олег же помылся во дворе возле колодца, отправился в корчму. Несмотря на раннее утро, в корчме было дымно, чадно. Под стенами на треножниках жарились на углях крупные куски мяса. Окна были широкие, но свет шёл от больших масляных светильников. На полу под ногами глухо стучали кости, там же темнели пористые корки хлеба, блестела рыбья чешуя. Под столами рычали и дрались лохматые псы. Воздух был тяжёлый, пропитанный запахами пива, рыбы и немытых тел. За столами ели, пили, орали, хвастались, но всё же в корчме купцов было намного больше, чем гуляк. Пили, но глаза на вроде бы пьяных рожих оставались трезвыми. Вопросы таили второе дно, а ответы были под стать вопросам. В дальнем углу били по рукам, скрепляя сделку водопадами пива, а заодно, просто для памяти. Записывали на бересте, пергаменте, а если чертаями и резами, то на дощечке. Олег опустился за стол, выбрав место возле сумрачного мужика, заросшего до самых глаз рыжей кудрявой бородой. Не помешаю, спросил он резко. Мужик поднял голову от пустой кружки, глянул из-под лобья. А если скажу, что мешаешь? Ну и чёрт с тобой, буркнул Олег. Мужик смотрел мутными с похмелья глазами, облизал пересохшие губы. Кулаки начали медленно сжиматься. Летать не пробовал, святой пещерник. Я пришёл пить, а не драться, ответил Олег. Он ухватил пробегавшего мимо отрока, бросил резко: "Пиво, и не ползай как весенняя муха". Убери грязные лапы, буркнул Отрок. У него тоже были мутные глаза. Похоже, подумал Олег, что все в карчме мучаются с похмелья, потому и рычат. Отрок кивнул на бородача. И этому налить. Почему нет, если плачу я? Отрок пожал плечами, вскоре принес большой кувшин, налил пиво Олегу и в кружку бородачу, ушел, оставив кувшин посреди стола. Бородач припал к своей кружке. Кадык задвигался вверх-вниз. Выцедил до капли, со стуком опустил на стол. Сказал всё тем же неприятным голосом. Поганое время выбрал, чтобы не привёз всё одно поганое. Почему? Воиводы возвращаются с остатками войска. Начнётся вой и плач по всему городу. Балты на этот раз, а в прошлом месяце перехватили караваны, всех убили, товары забрали. Цуриу пособираются. Несколько окрестных весей сожгли. Народ порешили. Бояре говорят о народном ополчении, так что будет не до торговли. Разве ж то оружие привёз, но а своего девать некуда. Олег отхлебнул пиво, сморщился. "Эй!" крикнул он отроку. "Пиво сварили из старых сапог?" Отрок потемнел лицом, огрызнулся. "На этой улице ещё две корчмы не нравится, то пой дальше, с тебя, полтина." Олег непонимающе смотрел на бородача. Что за полтина? Тот налил себе пиво. Пена побежала через край кружки, ответил равнодушно: "Половина рубля". А а что такой рубль? Бородач торопливо осушил кружку, поспешно налил ещё. Лишь тогда ответил, держа кружку обеими руками: "Ты что, из леса вышел? Рубль это рубль. Серебряную гривну видел когда?" Рубят на десять частей. Каждая отрубленная называется рублем. Пу ты, сказал Олег с облегчением. Я-то думал. Дорого уота. Передвойной цены растут быстрее грибов. Олег бросил на середину стола золотую монету. Отрок с недоверием покрутил перед глазами, попробовал на зуб, гневнул, опустил в карман. На его ладони появилась горсть серебряных монет. Он стал отсчитывать сдачу. Олег отмахнулся. Принеси поесть мне и моему другу. Отрок исчез. Бородач хмыкнул вслед. Видал? У него в переднике монеты римейские, греческие, франкийские и еще черти какие. На овгород. Олег цепко посматривал по сторонам. Бородач хорош. Надо лишь не обращать внимания на грубость. Еще лучше вести беседу в том же ключе. Люди со сладкими языками вредят. Народное полчение, сказал он. Только для усмирения окрестных племен? Бородач прихлебывал пиво уже с расстановкой, любовно утолив жажду. Лицо его разгладилось, глаза чуть прояснились, а голос утратил жесткую хриплость. С теми тоже, но хуже. Варяги. Недавно чуть было город не захватили. Столько набилось под видом купцов. Они и были купцами, добольно да буянили, жонок насильничали. Вот на в городцы и схватились за ножи. Потом 3 дня улицы от крови отмывали. Убитых навалили столько, что ступить было некуда. Берсеркеры или не берсеркеры, а порешили всех как кабанов. Теперь гряд варяги в отмestку наши ладьи перехватывают. С большим войском идут. И ещё проклятые свеи грабят все наши, а киеволки лютые. С Псковом друг дружке юшку из носа пускаем. Да и с Ижорой на ножах с Карелой в том месяце большая сеча была. Поле устлали убитыми ихними и нашими. Да и юрга пожгла наши посады. Гряд большое войско собрали. Олег сидел задумавшись. Мужик наливал себе, пил, наливал, а когда в кувшине показалось дно, придвинул жареный кабани бок, вытащил из заголинища острый нож. Олег вздрогнул, когда на плечо легла чья-то рука. Возле него стоял высокий парень, одетый чисто и очень нарядно. С сомнением глядя на поношенную одежду Олега, сказал ясным чистым голосом: Цветой пещерник? Так меня называют люди, ответил Олег скромно. Глаза парня сказали отчётливо, как бы он точнее назвал оборванного здоровяка с плечами борца с медведями, но вслух вежливо произнёс заученно гладко. Великий посадник Новгорода просит пожаловать к нему на пир. Олег поднялся, кивнул бородачу. Завтракай сам. Я перекушу в другом месте. Мужик растянул в усмешке щербатый рот. Перекушу. С такой-то рожей. Гляди, другим не останется, если не поспеют раньше. Олег пошёл вслед за парнем, что явно старался держаться не ближе, чем на два шага, боясь шеи или клопов. Сердце Олега начало стучать чаще. Кровь вбросилась в голову. Что-то стряслось необычно, если гостомысл послал за ним так быстро. Неужто в самом деле вещи сон? Конечно, если о чём-то напряжённо думаешь перед сном, то во сне боги часто подсказывают ответ. Народ это подметил. Сказал по-своему: утро вечера мудренее. Вечером ломаешь голову, мучаешься, а утром просыпаешься с готовым ответом. Но если так, что за ответ пришёл к гостомыслу? Тот ли, к которому подталкивал он, Олег? Пути ебогов не исповедимы. Двор гостомысла был заставлен расписными повозками. Даже ободьи из чистого серебра. Кони горцуют под шёлковыми попонами, на уздечках блестит золото. Завидев рослого Олега, издали с высокого крыльца поспешил Тиун, сопровождаемый угрюмым стражем. Теперь знавшим Олега в лицо, на лице кудрявого красавца отразилось великое облегчение. Всё-таки сильно сомневался всю дорогу, что именно этого оборванца желает видеть посадник Великого Новгорода. Олега провели по широким ступеням крытым расписным ковром хашимианским явно только что на верблюдах доставили а лопо носились как пчёлы таская кушанья размещая гостей созванными приехало сотни две слуг всех надо принять и накормить а коней развести по стойлам и тоже накормить гостомысл судя по всему созвал цвет города бояр великих знатнейших купцов тридцатских русичей тиунов Олег узнал всего два-три лица, самых старейших. Давно не был в этом городе. В просторных синях гостей встречал сам Гостомысл. При нём держалась густо на румяненная племянница. Имени её Олег не знал. Гостомысл улыбался, кланялся, спрашивал о здоровье, мановением руки припровождал в большую гридницу. На Олега Гостомысл зыркнул люто. Лицо было землистого цвета. Даже не улыбнулся, как другим гостям. Подал знак, что поговорит позже, и Олег отправился в палату. Гостей было тьма, и он скромненько устроился в уголке. Люди тут беседовали уверенные в себе и оборотистые. Гостомысл не чтил тех, кто богатство обрел по наследству. Здесь собирались те, кто из подстоящего подошвы выпорет. Быстрые, хватки, смелые и жестокие, если нужда будет. Один из таких старик с серым волчьим лицом, косматый, глаз не видно под кустистыми бровями. В молодости был ужкуйником, грабил купеческие караваны, потом жажда нового занесла на край света через чужие страны до самой Индии. И дальше бы понесло сорви голову, но потянулось бескрайнее океан-море, в котором, как объяснили сведущие люди, вода через 100 верст становится как клей. Корабли застывают, а из моря поднимаются чудища и жрут всех на палубе и в трюмах. Впрочем, вернулся из Индии с великой прибылью. Нашёл сокровища или ограбил кого никто не ведает. Но по его следам кинулись ещё три в отряде бродяг. Вон тот также смутно знаком, древней как сами палаты гостомысла. Русич рубился с варягами 50 лет назад. Да и ныне рубцы на лице не разгладились. Голос дребезжит, но спину держит прямо. А молоденику что толпится возле. Назове либо рассказывает о днях былой славы. Почти у входа на лавке сидит, широко расставив ноги, грузный седой мужик с угрюмым красным лицом. Большие бугристые руки уложил нагнутую рукоять трости, упёр её в дубовый пол. Рукоять трости и пальцы старца блещут драгоценными камнями, но сам старик одет вызывающе простецки, чуть ли не в мешковину. Олег всё ещё силился вспомнить, где его видел. Когда по залу пронесся говорок, и все стихли, завидев гостамысла, посадник от самых дверей широко развел руки, провозгласил сильным приятным голосом: «Добро пожаловать, дорогие мои друзья, к столу!» Он отступил, давая дорогу холопам. Те в раз набросили на длинный стол узорчатую скатерть, сверху постилили голубую, затем зеленую. Алексей ревниво ждал, пока дойдет дело до красной, думал закончится. Но после красной постили темно-красную, коричневую, а уж в самом конце была снежно-белая. Другие холопы мигом уставили стол с золотой и серебряной посудой, точенной и кованной лучшими мастерами: широкие братины, высокие чары и кубки на тонких ножках. Олега подхватили под руки. Он усмехнулся: почетный гость. Также под руки с поклонами усадили за стол старейших бояр, тысяцких, русичей. Хорошая обычаи, отметил Олег про себя. Каждого сажаешь так, чтобы не подцепился с соседом. Холопы шли нескончаемой вереницей, подавая хмельной мёд, брагу, пиво, заморские вина. Гостомысл занял свое место за столом. Оказалось, сидел рядом с Олегом. Когда кубки и чары наполнились, Гостомысл взмахом руки остановил музыкантов, поднялся возле чару. За честь и славу великого Новгорода. За честь! Славу! Прошелестело по палате. Гостомысл величева испил до дна. Тем временем уже расставили блюда с белорыбицей, нежными карасями, стерледью. За рыбой подали мясные блюда. Олег едва успел отщипнуть от белорыбицы. Затем в серебряном ковшике перед ним поставили уху. Ее сменила мясная пахлебка, zdobренная восточными специями. Перед ним поочередно появлялись рябчики, тетерки, болотные кулики, скворцы в кисло-сладких ягодах. Олег съел скворца. Перед ним поставили миску с зайчатиной. Справа лебедь с гордо выгнутой шеей на шпигованного яблоками душистыми травами. Слева придвинули серебряную тарелочку с отделениями для чёрного и красного перца, горчицы, уксуса, укропа, соли. Гостамысл подтихо надсматривал на пьющих и жующих, ловя нужный ему момент. Он чувствовал взгляд Олега. Они сидели плечо в плечо, но не поворачивал голову, даже раздражённо подрагивал щекой, словно пещерника посадили здесь вопреки его воле. После третьей чары разговоры пошли не столь жинные, как в начале. Хотя новгородцы вовсе не отличались чинностью, не в пример кианом или любичаном. Гостомысл медленно поднялся, чара снова была в его руке, оглядел гостей. Здесь я собрались самые мудрые и самые смелливые, так кому ж еще поведаем печаль свою? Снелся мне сегодня престранный сон. Я ваш посадник, не верю ни в сон, ни в чех, ни в бабье шептание, но тут поверил сразу, что сон вещий. У меня было семеро детей. Четверо сыновей, как вы знаете, доблестно погибли, защищая наш Новгород. Остались три дочери. Но во сне я увидел только свою середушную. Умило. За столом была тишина. Все уже опустили ножи и ложки, смотрели на госта мыслю. Посадник никогда не советовался с волхвами, не читал знаки на небе. Боги подсказывают только слабым, говорил он. А сильные да умные сами выбирают себе дорогу богам на радость. Ежели Гостомысл заговорил о вещем сне, то этот точно вещий, еще какой вещий. Из черева у милы вдруг выросло дерево, продолжал Гостомысл. Лицо его слегка побледнело, глаза нездорово поблескивали. Огромное невиданное дерево, на каждой ветке повисли сочные плоды, было веток столько, что покрыли огромный город наш Новгород. А дерево все росло, ветки простирались далее. Я смотрел на дерево, плоды, и мне было так сладко и радостно. Кто сумеет истолковать сон? За столом переглядывались. Наконец один боярин сказал с сомнением и с мешком: "Мне обычно снится, что здоровенный бык топчется по моему животу, но я люблю на ночь плотно поесть". Тебе снилась радостно, снилась умила, твоя скромница и умница. Древо из её чрева это мечта каждого отца. Она у тебя не заяла, ведь госта мысль. Старый воевода по другую сторону стола сказал веско. Древо это древо, лесное или человеческое? Умило, твоя дочь, так что это и твоё древо, древо рода твоего. Боги посылают тебе на старости великую радость за твою тяжкую жизнь во благо Новгорода. Все помним, как доблестно стояли твои сыны за наш город. Как сложили за него головы, вместо погибших сынов, Бог тебе посылает множество внуков, правнуков. Рядом с ним закивали седые головы. Голоса прозвенели один за другим. Он простой, другого толкования нет, гостамысл. Будь твоим внуком и правнуком великими князьями, воителями, родителями. Твой род не прервётся, гостамысл. Но не я бы такую участь. 12 сыновей о толку Твое семя прославится в веках. Дети умело прославят твое имя и имя своего деда. Наконец один из самых старых и богатых знатных мужей сказал старческим голосом, который однако перекрыл другие голоса. Гастамысл, он даже дюже прост, чтобы даже ты не вера не сомневался, не смог толковать как-то иначе. Олег покосился на посадника. Лицо у него было несчастное, явно хотелось толковать иначе, не получилось. Прибег к последней попытке. Рассказал на перу, вдруг да кто-то повернет по-другому. Но как сговорились, толдычат одно и то же. Дети умилы будут вновь в городе, станут защитниками, укрывая от дождей и грозы, одаряя плодами. Быть посему, ответил гостомысл с тяжким вздохом. Только не знаю, как это случится. Я думаю, сон говорит лишь о возможности, а не о неизбежности. Рядом со мной сидит пещерник, который видит грядущее. Так вот, их у него столько, сколько в лавке Спидмена штанов разных фасонов. Какой выберешь, такой и будет. Да и то ещё не наверняка, ибо покупку по дороге могут отнять или украсть. Умилуй ведь, у меня умыкнул тать Рюрик, завёз на остров Буян, держит в заточении. Сюда ему дорожка заказана. Он сел, уставился в цветную скатерть. Справа старый Русич легонько толкнул его в плечо, сказал с укоризной: "Полный тебе гостомысл. Когда Рюрик вышиб из города варяков, ты сам величал его героем, сойб золотую на шею надел. Когда отогнал етвагов и рассеял их дружину, он тоже был для тебя умелым воителем. А когда без твоего благословения взял спелую девку, сразу разбойник тать." Разговор за столом медленно возобновился. Говорили теперь о вещих снах и видениях, вспоминали случаи. Коллега обратился древний старец. Старому Хрычёву желалась душе спасительной беседы. Заговорил с умилением о чудесах, предзнаменованиях, о милости богов, а сам весь тряся, слюни летели в тарелку. Олег извинился, мол, перепил с непривычки, встал и под стеночкой пробрался ближе к выходу. Между лопаток чувствовал потливый взгляд посадника. На взгляд ещё не нож. На дальнем краю стола, где сидели менее знатные, говорили об оружии, конях, воинских походах и разговаривали проще, без учтивого велечания. Сколько войском могут выставить варяги на этот раз? вы спрашивал молодой боярин. У него слегка дёргалось красивое правильное лицо. От скулы шёл глубокий рубец, прячась в негустую русую бородку. Больше, чем изгнали Уныл, ответствовал крупный за материалы мужик с вытороженными как у рака глазами, багровой лицей, с толстым перебитым носом. Он ел быстро, кости трещали на крупных зубах. А ведь едва едва вышибли из города треть наших положили. Как справиться? С варягами можно сговориться, перебил боярина слева, костистый, длиннорукий мужик с белой бородой и жесткими глазами. Откупиться мира для. Пять тысяч гривен и в город не войдут, поворотят обратно. А вот мера злобой пыхчет, ей не монеты надобны, наши жеваты. Когда тяжелили от еды, а питье едва не выплескивалось из ушей, один из знатных бояр поднялся, что-то прокричал. Его не услышали за общим гвалтом. Он вытащил огромный нож, ударил несколько раз по серебряному кубку. Зазвенело. На тонкой чеханке остались вмятины, царапины. Несколько голов нехотя повернулись к боярину, но тот же занялись своими разговорами. Боярин грохнул тяжёлым кулаком по столу, посуда подпрыгнула, вино расплескалось по скатерти. "Слушайте все!" заорал боярин. Лицо его стало красным от гнева. "Мы пили за здоровье Гостомысла, желали счастья его древу, пили за его знаменитого пращура, посадника от Винду, пили за героя земли Новгородской Буревое, отца Гостомысла!" Но они пили ещё за отечество. Только у нас, ильменских словен, возможно такое и не потребе. Два ляха сойдутся тут же пьют за отчезну, а три уже льют слёзы о великой лихете. А мы же, мы, лучшие люди клали головы, а мы всё чёрт-тячом. Предлагаю наполнить кубки и чары, встать и взглянуть, какая свинья села своим поганым задом на мою бобровую шапку, которую я оставил где-то на лавке. Гости, что уже стояли с кубками в руках, начали смущённо оглядываться. Зазвенели кубки, вино полилось на одежду, на пол. Гостомысл встал за спинами гостей, прошёл к Олегу, сказал горько: "Но в город, даже говоря об отчизне, каждый блюдёт свой карман. Весь народ перевели в торгаши. всякие города нужны", сказал Олег. "А сон-то был вещей?" Гостомысл остро взглянул из-под насупленных бровей. "Нам-то что?" А Рюрик далеко, его можно призвать, напомнил Олег. Но в город сейчас без князя, а Рюрик бивал варягов, его знают те и эти. И мере поутихнет, ярость лава Рюрика далеко простерла соколиные крылья. Они прохаживались везад вперед в соседней палате. Некоторые гости, покинув стол, тоже шжукались кучками, остальные пировали по-прежнему. Хало поносились со всех ног, таскали сладкое. Гостомысл сказал внезапно: "Вон к нам направляется Прибыслав. У него нюх на всё новое. На днях его жена сбежала с хлопцем, который служил у него приказчиком". Прибыслав, осанистый мужик с разбойничьими глазами и серьгой в левом ухе с крупным алмазом, поклонился ещё издали. "Гостомысл, что будем делать с твоим сном? Счастье тебе, Прибыслав", ответил Гостомысл с достоинством. Слышал я, жонка твоя сбежалась с приказчиком. Не жалко, как раз собирался его увольнять. Ты лучше скажи, будешь ли урика звать на книжение, аль нет? Твой сон ведёт к тому. Гостомысл бросил на Олега многозначительный взгляд и тут невольно восхитился купчиной, который так молниеносно выстроил цепь причин и следствий. Не знаю, ответил Гостомысл с напускным равнодушием. А что? Да вроде бы нам чужаки ни к чему, сказал Прибыслав сердито. Набегут всяки. С ними же совсем не будет жизни честным людям. Так кто честным? Тебе-то что? Прибыслав оскалил жёлтые зубы, однако сказал уже более мирно. Но ежели чего, дай знать. Арюрик не совсем чужак, но с ним явятся чужаки. Я хочу знать заранее. Это мой город. Он подмигнул хитро, быстро отошёл в сторону. Гостомысл проводил его долгим взглядом, шипнул Олегу. У него двенадцать постоялых дворов, тридцать две карчмы, табуны коней на выпасе, склады ломятся от овса, а да он за Рюрика с войском обеими руками, нигде выгоду не упустит, и с бабами везет старому чёрту. Но от него уже сбежала жена. То мы везение, другую возьмет, получше, если захочет. Гостомысл ухмыльнулся, на миг став похожим на удалого ушкуиника, каким Олег его узнал и пол ста лет тому. Отдыхай, отче. Ты ведь постарше меня. Я даже не пытаюсь узнать, на сколько. Оторопь берет. Голова кружится, будто заглянул в безну. Отдыхай, а я переговариваюсь с боярами. А вот и все одно придется звать на княжение. То ли киевского князя, то ли хазарского кагана. Есть такие, что хотят немецких рыцарей, свеев. Нужна сила, дабы защитила Новгород. Внизу гулял и гремел весельем нижний поверх терема и даже весь двор. У гостомысла, ежели гуляют гости, то гуляют их халопья, пляски, песни, веселые гудошники. Кто-то вывалился на корольцо, грубо ткнув Олега, пышущий румянцем, разгорячившийся от обильной еды хмельной. Начал шумно мочиться прямо с крыльца. Олег дал по шее, и гуляк рухнул лицом в парующую лужу. Над головой выгибался купол тёмно-синего неба. Звёзды горели частыми россыпями, кучками, словно далеко-далеко у походных костров собралось огромное воинство. Ворота были распахнуты, пьяный народ шлялся в обнимку, орали песни, во двор заходили с улицы. Олег постоял на крыльце, неслышно отступил в тень. Он пока не знал, что не понравилось ему во дворе, но отодвинулся ещё чуть, быстро присел. Сбоку сухо щелкнуло. В ухо больно ударила отлетевшая щепочка. Олег издал короткий стон, повалился через порог, высоков скинув ноги. Теньи сразу отполз, приподнялся на корточке, опустив ладони на рукоять ножа. Тереми играла музыка, на разные голоса рали песни. К крыльцу никто не бросился. Даже не прошел вроде бы мимоходом. То ли решили, что убит, то ли стрелок был не прост, знал трюки. Олег напряженно вслушивался и всматривался, мышцы заныли от напряжения. Вдруг во дворе среди гуляк, разрисованных повозок, скоморохов появилась маленькая женщина в мужской одежде. На широком поясе, подчеркивающем ее тонкую талию, висел узкий кинжал. Она огляделась, словно ища кого-то, быстро прошла к терему. Олег отодвинулся глубже в тень, чтобы она оказалась на полном свете от масляных светильников. Она перешагнула порог, остановилась. Олегу показалось, что она шарит взглядом по деревянному полу, но нагнуться не решается. Ее лицо все еще оставалось в тени. Олег неслышно зашел с другой стороны, внезапно положил руку ей на плечо. Она резко обернулась, вскрикнула. Свет бил прямо в лицо. Она побледнела, и ее брови взлетели. Ему показалось, что в чёрных глазах промелькнул ужас. Ты ждала кого-то другого? спросил он быстро. Как ты меня напугал? прошептала Анна. Разве ж можно так? Так можно, ответил он. Или под тобой уже лужа? Он вывел её на крыльцо, держа за плечи, кивнул на торчащую стрелу. Дай-ка её. Гольча с недоумением взялась за стрелу, дёрнула, потом дёрнула сильнее. Негадующая фуыркнула, ухватилась обеими руками, упёрлась ногой в дверной косяк и рванула изо всей дури. Олег успел подхватить. Кувыркнулась бы через спину. Она протянула ему стрелу. Глаза её были непроницаемы. Олег потрогал ногтем застрявший в железных заусенцах древесный волоконца. Гульча могла притвориться, что дёргает изо всех сил, но стрела действительно была пущена очень сильной рукой.